«У нас еще будет занятие?» — спросила Ушая, заметив, что та собралась на выход. «Нет, на сегодня все. Сейчас обед. Идешь в столовую?» — уточнила девушка, сжавшись в комок, будто опасаясь отказа. «Конечно! Я проголодалась, позавтракать не успела, к тому же не ужинала и не обедала», — добавила Тише, поразившись тому, что еще и суток не прошло с тех событий мотнула головой, отгоняя наваждение и воспоминания о прошлом. «Пора все забыть и начать жить заново. Идем, в коридоре меня еще и друг должен ожидать. Надеюсь, ты не боишься больших парней?» Улыбнулась, схватила шаю за руку и потащила к выходу. «Мне было легко с этой девушкой. Она излишне робкая и всего боится, но это ей в плюс. С нахалкой я бы точно связываться не стала». К тому же мне понравилось своими поступками задевать других и ломать их систему. Высшим нельзя с низшими. Наверное, так и есть. Будь шая другой, как я уже говорила, я близко бы к ней не подошла. Но эта, похожая на маленького котенка, девушка вызывала желание защищать и оберегать от тех, кто сильнее только по статусу и роду. На нас смотрели со смесью ужаса, пренебрежения, ехидства, ненависти, презрения и удивления. Взгляды, провожающие до двери, были разными. Но, к моему огромному сожалению, ни одного одобрительного. Даже те, которые сами некогда были таковыми, смотрели с еще большим презрением, чем истинные высшие. Гадко и неприятно, хотя я и так знала. Шакалы выбивающиеся наверх, намного опаснее тех, кто изначально был на верхней ступени. Трей уже ждал меня, возвышаясь над всеми студентами. Он пристально всматривался в проем двери. Заметив меня, улыбнулся и замахал руками, едва не снеся какого-то студента, неосторожно оказавшегося рядом. — Лей, идем быстрей! Нам там очередь заняли! Громко выдал парень, заставив народ шарахнуться. — Почему Лей? Удивилась я, приблизившись к зеленокожему. — Мне нравится, как звучит, да и тебе подходит больше, — подмигнул друг. — А это кто с тобой? Ты в нее так вцепилась, словно боишься, как бы не сбежала. — хохотнул Трей. — Это Шая. Прошу любить и жаловать. Она станет моей напарницей по иллюзиям. А еще я рассчитываю, что с ней мы тоже подружимся, — произнесла с надеждой, заставив девушку в очередной раз вспыхнуть от неожиданности и недоверия. Они у тебя не получаются? удивился собеседник. Как оказалось? Я их не вижу совершенно отмахнулась, следуя быстрым шагом за другом. Успела повернуться к девушке и сообщить. Это Трей, мой друг. Надеюсь, вы подружитесь. Он умный и интересный, хотя и пытается казаться другим. Последнее добавила едва слышно. Шая кивнула, все еще с опаской посматривая на великана. Тот же шел, разрезая толпу. Перед ним расступались, шарахались в стороны. Еще бы! Затопчет ненароком, даже не заметив. Во время нашего похода я старательно следила за тем, чтобы мой друг никого не зацепил, не снес и не поранил. А многие так и стремились попасть к нему под руку. И чем им мой коже сопровождающий не угодил... Выпытывать и не подумала. Захочет, потом расскажет. До столовой добрались быстро, хотя, признаться, дорогу не запомнила. Настолько стремительно шел великан. Но ничего, у меня еще будет время все здесь осмотреть и обследовать. К тому же мой личный путеводитель обещал все показать. Ворвавшись в столовую, друг осмотрелся. Потом, взяв меня за одну руку, шаю за другую, устремился к раздаче, где его уже поджидали несколько парней. Ух, вот это передвижение! Никогда так не носилось. Иначе бы меня просто морально задавили родные и преподаватели. Они же вечно твердили, что леди должна следовать чинно и неторопливо, высоко держа голову. Сейчас о своей голове я думала в последнюю очередь – Представила, как бы смотрелась с такой походкой и задранной головой. Хихикнула от комичности ситуации. Трей тут же вопросительно глянул на меня. Но я едва заметно тряхнула волосами, показывая, что ничего достойного внимания. Тем временем мы направились к товарищам тролля. Народ перед нами расступался, и ни одно существо даже не подумало возмутиться, что меня удивило больше всего. Интересно, это потому, что он большой? Или была другая причина подобного поведения? Почему-то, мне кажется, причины не только во внешности моего друга, но что еще крылось за молчаливым пропусканием, мне предстояло узнать позже. Сейчас в голове засела только мысль о еде. «Вот, это Лей, новенькая с материка людей, прибыла только сегодня», — указал на меня Трей. «А это ее напарница, Шая. Трое парней». Весьма забавной наружности закивали, пристально всматриваясь сперва в мое лицо, потом в мою соседку по парте. Но к ней интерес быстро потеряли. Наверняка заметили, что она низшая. Надо отдать им должное. Не скривились и ни слова обидного не сказали, тогда как сама напарница стояла, вжав голову в плечи, ей явно было не по себе. Но она держалась молодцом, уже не так краснела, как еще пару часов назад. Зато меня новые знакомые продолжали изучать. Причем все время. И пока я брала еду, и пока двигалась, рассматривая то, что находилось на обозрении, стало неуютно, но пришлось сделать бесстрастное лицо. Поэтому уделила основное внимание еде, выбирая из более-менее знакомых блюд то, что могла бы съесть без опаски. Такого здесь нашлось мало – Но это лучше, чем совсем ничего. Может быть, позже разберусь. Пока не до того. Еще немного, и желудок заурчит самым непристойным образом. Набрав еды, мы сели за стол, который, как я поняла, давно облюбовали парня. Я была такая голодная, что не прислушивалась к разговору. Только немного набив желудок, обратила внимание на новых знакомых. Они все так же пристально смотрели на меня, будто чего-то ждали. «Что? Я что-то пропустила?» На всякий случай уточнила, захлопав глазами. Парни прыснули, даже Шая не сдержала улыбки, поглядывая на меня. Я же переводила недоуменный взгляд с одного на другого. Отсмеявшись, Трей все-таки просветил меня о причине смеха. «Я думал, только парням во время еды свойственно отключаться от реальности». Мы привыкли, что девушки вечно на диете. А тут такая любительница поесть. Аж глаза радуются. Ты считаешь, мне нужна диета? Прозвучало угрожающе, что вызвало новый приступ смеха. И что такого веселого они услышали в моих словах? Ни в коем случае. Просто было забавно наблюдать, как ты не реагируешь на вопросы, полностью поглощенные едой. Примирительно отозвался друг. Обычно на меня за это ругались я ведь не слушаю о чем разговор пока голоден теперь нас таких двое самодовольно заметил тролль а нечего спрашивать когда я ем, но сейчас можете задавать ваши вопросы я наелась и настроена благодушно я откинулась на спинку стула попутно осмотрелась на нас многие косились особенно те мои однокурсники которых успела запомнить. Но больше всех прожигал взгляд Чернявого. Развалившись вальяжно на своем месте, он в упор смотрел на меня. Поймав мой взгляд, отсультовал стаканом с напитками. Я ухмыльнулась и отвернулась. На этот раз уделила внимание своим товарищам. «Итак, о чем вы хотели узнать? На что смогу отвечу?» «Ты ведь аристократка?» Начал рыжий и канопатый, с торчащими волосами и курносым носом, который представился нарушим. «Да, была я ее до того, как во мне проснулась кровь нелюдей», — кивнула, не став пояснять дальнейшее. «Твой рот занимает высокое положение?» Заинтересованно подался вперед второй юноша, синеволосый, с белыми прядями, с пятнами на лице и руках. Как объяснил Трей, это лояр любитель пропадать в лаборатории и проводить всяческие эксперименты. «Мой отец — кузен императора!» Снова бросила короткое объяснение, но все же добавила с сожалением. «У меня должна была состояться свадьба с младшим принцем». «Но вы же родственники!» — округлила глаза Шая. «Разве такой союз возможен?» Только в том случае, если родство дальнее, а оно таковым и являлось, потому что мой отец — бастард деда-императора. Маги живут много дольше, поэтому, чтобы не путаться, отец называл императора кузыном, — пояснила и опустила голову. Воспоминания разбередили душу.